Мужичок. Ельничком, березничком где душа захочет, в Киев пробирается божий мужичок. Смотрит, нет ли ягодки, горбится, бормочет, съест и ухмыляется. я, мол, дурачок. Али сладко, дедушка. Грешен, сладко, внучек. Что ж, и на здоровье. А куда идешь? Идёт, а не ведаю, вроде вольных тучек, со крестом досверну. Да всякий путь хорош. Ягодка по ягодке, вот и слава Богу, Сытый, А завидим белые холсты. Подойдем с молитвою, глянем на дорогу, Сдернем, сунем в сумочку, и опять в кусты.